Глава 14. 7 февраля 1994 года «Ну что, ребята, как дальше жить-то будем?» — спросил я, размешивая сахар в чашке с чаем. Было обычное зимнее утро. Мы решили, что в понедельник, когда все добропорядочные граждане отправятся на работу, собраться будет безопаснее и продуктивнее. Хотя и собирались мы дома у Петра, и ничего такого в дружеских встречах бывших сослуживцев нет, Но береженного Бог бережет. Время само по себе было тревожным, а мы, к тому же, затеяли довольно опасную игру. При таком раскладе сложно что-то планировать и на перспективу, поэтому и приходилось так часто корректировать планы. Потому-то мы снова приехали к Петьке, чтобы обсудить, что делать дальше. Сам Петр на правах хозяина квартиры развалился в мягком кресле и задумчиво смотрел телевизор с выключенным звуком. Там шла большая премьера отечественного сериала под оригинальным и запоминающимся названием «Мелочи жизни». «Да, вот наши вдохновились Марианами и Хосе», — подумал я. «Начали снимать такую же байду для домохозяек. Эх, ребята, знали бы вы, какую лободу через десятка лет снимать будут. Все эти просто Марии высокой драматургии покажутся. И ведь кто-то же смотрит это, да еще и в понедельник утром. Смотрел, как минимум, Петя, хоть и без звука. И, видимо, увиденное добавляла ему утренней энергии не хуже кофе, потому что на мой вопрос о планах он откликнулся первым. «А что значит, как жить будем?» «Как и планировали, честно. Нам же нет смысла сейчас снова на дело идти. И скрываться тоже незачем. Будем предпринимателями. Ты сам сколько раз говорил, что деньги должны работать?» «Слушайте, пацаны...» Вступил в разговор Илья, который до сих пор сидел молча, как будто что-то обдумывая. Его пальцы нервно постукивали по столу. «Я тут решил по старой памяти за этими сборщиками Дани проследить. Нет, конечно, не так, как мы тогда следили. Просто пошататься по тем местам, вроде как я просто по рынку и лайкам хожу и что-то покупаю. Пронюхать обстановку, так сказать». «И чего ты там нанюхал, товарищ прапорщик?» – поинтересовался Петя. И главное, нахрена этот кипиш на ровном месте поднимать? Да знаешь, мне кажется, там не все гладко, ерунда какая-то. Пару раз я прям видел засаду. Ну, то есть обычный прохожий на нее, конечно, внимания не обратит. Они не прямо у дороги сидят, лицами не светят особо и внимания к себе не привлекают. Но у меня-то глаз наметан, и я вижу, что они кого-то пасут. Больше чем уверен, что если бы кто-то решил в тот день напасть на этих обходчиков он бы после того, как к ним направился, прожил недолго. «Короче, полагаю, что нас спасут, пацаны. Для них, походу, это стало принципиально». «Ну, этого следовало ожидать, в принципе. Дальше-то чё?» что, протянул Пётр. «И я думаю, что там не только бандюки подключились», – продолжил Илья. «Наверняка уже подключены все возможные ресурсы и у них, и у ментов. А это значит, объявлен большой розыск, пусть и негласный». «Нас ищут ребята. Похоже, кипиш подняли. Судя по такой активности, нас рано или поздно найдут. Просто они еще не знают, кого именно искать, как я понял». «Но прочухать это для таких товарищей дело времени. Это по любасу». Помолчали. «Ну, пусть попробуют найти», — хмыкнул Петя, ерзая на диване. «Меня информация заинтересовала. Конечно, можно было предположить, что за нами начнется охота». Но не скажу, что мы так уж сильно наследили, чтобы время спустя людей в напряжении держать. А времени с того момента прошло порядочно. Так что они либо до чего-то докопались, что вынуждает бандюков не опускать руки, либо... Я решил озвучить пацанам свои мысли по ситуации. «Как я вижу расклад», — неторопливо заговорил я, взглянув на экран, где герои Новой России решали свои амурные проблемы. Я не ожидал, что столько времени спустя они будут нас спасти. Но, с другой стороны, мы ведь не на дворовую шпану наехали. Мы в открытую обнесли сразу несколько крупных банд. Они после убийства одного авторитета, державшего всю Москву в страхе, в этих кругах сейчас на воду дуют. Боятся обжечься, чтобы не закончить как бывший шеф. И любой маломальский наезд походу воспринимают как угрозу своему существованию. А они такого не прощают. Это же, можно сказать, щелбан по носу и плевок на их авторитет перед другими группировками. Понятно, что они от такого не отмахнутся, потому что если схавать, то бывшие кенты их же прессовать начнут, слабину почуют. «Чего ты нам буквально пересказываешь?» Недовольно поморщился Петр, наливая себе еще одну чашку чая. «Мы это и сами понимаем. Как нам теперь действовать-то? Мысли какие-нибудь есть по этому поводу?» «Есть», — с готовностью ответил я. «Уверен, что эти гады на наш след упадут», — правильно Илюха говорит. «Еще бы», — самодовольно заявил Илья. «Поэтому нам надо быть готовым, как им в разработку попадут наши имена». «Засаду сделаем», — уточнил Петя хмурясь. «Это можем». «Засаду-то сделать можно, однако втроем против банды не попрешь. Мы не спартанцы, и я не царь Леонид, чтобы втроем против сотни переть». Какие еще нахрен спартанцы? Забей, — я отмахнулся. Засада не подходит. Надо делать так, чтобы они, когда на наш след упали, щемить уже было некого. Свалим, что ли? Я медленно покачал головой. Свалить-то может и получится, но, во-первых, у братков руки длинные, а, во-вторых, не хочется терять время в бегах. — Предлагаю погибнуть, Банди, Вована, Илюхи и Петьки, — сказал я. Сначала сказал, а потом уже понял, что не совсем удачно сформулировал мысль, чем развеселил Илью. «Это как? Возьмемся за руки, друзья, и с крыши вниз поодиночке? Ты для этого нас собрал полгода назад. Теперь я понимаю, что ты имел в виду под окончательным решением наших житейских проблем». «Правильно», — подхватил Петька. «Как любил говорить один исторический деятель, нет человека — нет и проблемы». «Молодец, Ваван, все четко продумал». «Харе, прикалываться!» «Погодите ржать!» усмехнулся я. «Я имею в виду инсценировку смерти. Смотрите, работали мы в масках, поэтому в лицо нас никто не знает. Во всяком случае, пока. Это подтверждается тем, что наш доблестный товарищ-прапорщик остался жив и даже не привлек к себе внимания, когда на днях бороздил просторы бандитских маршрутов. Если бы они искали по лицам, хрен бы ты сейчас здесь сидел и их хохмочки свои отпускал. За яйца бы подвесили тебя где-нибудь в лесах Подмосковья». «Иди ты за яйца!» – Илюха положил на пах руку. «С точки зрения образа жизни мы тоже никак себя не проявляем. То есть поводов подумать на себя не даем», – продолжил я. «По сути, у нас есть только одна особая примета. Это перец, которым я посыпаю следы, чтобы собакам нюх отбить. Но перец никогда не расскажет, кто его просыпал. А теперь давайте подумаем, что из этого следует». «Из этого следует, что не надо посыпать перцем вход в наши квартиры», — хохотнул Петька. «Иначе нас сразу вычислят». «Из этого следует», — я посмотрел на этого новоявленного Петросяна, со всей строгостью, на которую был способен, «что они ищут тех, о чьем существовании знают только по слухам. А это значит, что если те же слухи принесут им на хвосте весточку о том, что их обидчики были найдены в не очень живом, но, скажем, в очень обгоревшем виде», Они подумают, что какие-то правильные пацаны с нами разобрались. И решат, что буря улеглась. Ну, или начнут уже среди своих конкурентов искать, кто нашу банду устранил. Но что скажете? Что-то в этом есть, задумался Петр. Только кто же нас такой неизвестный убьет, кого они проверить не смогут? И как они допедрят, что убийца дворецкий? Этот момент надо серьезно проработать, согласился Илья. Ну и вообще... Нас, точнее, то, что мы выдадим за наши трупы, должны найти в таком виде, чтобы однозначно опознать было невозможно. Но в то же время и никаких сомнений в том, что это именно мы, возникнуть ни у кого не должно. Это, в принципе, не менее сложная и многоступенчатая операция, чем с тем иностранцем. «Но это я просто как вариант предложил», — заметил я. «Если мы договоримся, что его принимаем, то нужно начинать разрабатывать детальный план». Ну и если у нас появятся какие-то еще рабочие идеи, их тоже надо будет обдумать. Сейчас мы в таком положении, что пренебрегать нельзя ничем. Поле для маневра у нас пока еще существует. И пока оно есть, надо успеть им воспользоваться. Хороша бывает вечерняя Москва в спокойную погоду, особенно если бродить в парках или вдоль набережных. Вот так засмотришься на величавую и застывшую реку или на деревья, занесенные снегом, и, кажется, нет никаких бандитов, убийств, разборок, нищеты. Нет всей этой грязи, есть только мы и природа. Да и времени или и возраста тоже нет. Мне вообще иногда кажется, что время существует только в мире людей, а природа и не знает, что это такое. Вот такая иногда философия в голову приходит. Я обрел вдоль патриарших прудов и любовался зимними пейзажами. Всегда любил это место. Было в нем что-то умиротворяющее, и в то же время здесь можно было не до конца отрываться от реальности из-за его центрального расположения. Несколько минут ходьбы, и ты на шумной Тверской, откуда я, собственно, сюда изобрел. Думал я на тему инсценировки с гибелью моей сколоченной банды. Только вот мысли ни хрена в голову не лезли. К ночи мороз усиливался, и мысль о том, что скоро я улягусь под одеялом в теплой комнате, меня согревала уже сама по себе и одновременно расслабляла. Я попытался себе представить ночевку в такой мороз в открытом подъезде, и меня пробила дрожь. Внезапно вспомнился Василий, который меня полгода назад и перевел в тот подъезд, фактически спасая от жизни на улице и в то же время дав возможность многое в ней понять. «Может, навестить его?» — подумал я. Конечно, он в прошлый раз меня прогнал, но это же было на эмоциях. А сейчас февраль бездомным совсем не сладко. Хоть пожрать да выпить мужику куплю. Уже помощь будет. Я снова вырулил на Тверскую и быстрым шагом направился к метро, по пути купив бутылку водки и немного еды. Идти на вокзал вряд ли имело смысл. С тех пор, как менты зачистили его от бомжей, а с ними и за компанию и от меня, он там, скорее всего, и не появлялся». Тем более, что у него начались конфликты с местными обитателями, как он сказал из-за меня. Эх, все-таки слишком ты интеллигентный, Василий, для уличной жизни. Одно слово, школьный учитель. Дом, на последнем этаже которого мы с Васей делили чердак, я нашел быстро. Однако на нашем спальном месте никого не оказалось. Более того, площадка была завалена мусором, и никаких следов того, что здесь недавно лежал человек, заметно не было. Я немного расстроенный вышел на улицу. Вот так дела. Где же он есть? Не могу же я обходить чердаки всех многоэтажек в центре Москвы. В паре десятков метров от себя я заметил дворника, который суетливо махал метлой, несмотря на поздний час и снегопад. Пожилой сухощавый дядька в старенькой потрепанной куртке обрабатывал свой участок сосредоточенно, отрешившись от всех вокруг. И то, что упавший снег просеивался через прутья и его метелки, а на место убранных снежинок тут же падали новые, его, похоже, нисколько не смущало. Видимо, для некоторых людей времени тоже не существует. А может, у него, как и у меня сейчас, в голове каша творится, и он точно так же хочет отвлечься от суеты. Может ли быть на свете более бессмысленная работа, чем вручную убирать снег в метель? Зачем-то подумал я. «Эй, отец!» окликнул я дворника. Тот вопросительно уставился на меня, и я подошел поближе. «Тут в этом доме часто бомж один ночевал. Василием зовут. Интеллигентный, такой скромный. Не знаешь, где его найти». «Я, парень, за бомжами не слежу», буркнул тот в ответ. «А Ваську того знаю, да. Всегда поздоровается, за жизнь поговорит. Сразу видно, нормальный человек, не то что эти алкаши». Он кивнул в сторону вокзала. «Так, может, знаешь, где его найти?» Я бы тебе сказал, если б знал, пожал плечами дворник. Да только не видел я его уже давно, хотя, почитай, каждый день здесь торчу. Может, месяц, а может, и два не встречал. То почти каждую ночь спать сюда приходил, а тут как сквозь землю провалился. Может, случилось чего, а может, крышу какую над головой себе нашел? Не знаю, в общем, не хочу сочинять. Какую же ты крышу себе нашел, Вася? Думал я, шагая к воротам рынка, где мы с Василием разгружали машину. Это было последнее место, где я еще мог поискать моего знакомого. Больше идей у меня не было. Зато было какое-то нехорошее тревожное предчувствие. Что-то сомневаюсь я, что с его скромностью и застенчивостью он сумел как-то подняться. Или хотя бы разжалбил каких-нибудь знакомых из прошлой нормальной жизни. Конечно, раз в год и палка выстрелить может, но... Рынок, к моему удивлению, был еще открыт. Тут и там сновали люди с сумками, пакетами и баулами. Странно, вроде бы все новогодние праздники давно прошли, а до 23 февраля и 8 марта далековато. С другой стороны, это я теперь свободный художник, а люди, которые с утра до вечера вкалывают, зарабатывают себе на кусок хлеба, на ночь глядя могут и за покупками ходить. Больше просто некогда». Или это торговцы здесь готовятся к завтрашнему дню? Первыми, кого я увидел, зайдя на рынок, были алкаши, с которыми я тогда подрался, защищая себя, Василия и нашу зарплату. Они тоже меня заметили и не спускались с меня подозрительного взгляда. Я машинально проверил кулаки, хорошо ли сжимаются. Правда, алкашей сейчас было трое, а не пятеро, а двое куда-то делись. Но все же, кто их знает, какие мысли роятся в их вечно пьяных головах. «С такой публикой всегда надо быть начеку. Конечно, общаться с ними не было никакого желания, но больше обратиться было некому. «Привет», — сухо сказал я, подойдя к компании. «Вася где, не знаете?» «Тут тебе что, стол находок?» — грубо ответил тот, что сидел посередине. «На вокзале есть окно для справок, там и интересуйся», — поддакнул второй, не двигаясь с места. «А вообще, валил бы ты отсюда, мужик, и без тебя забот полно», — сказал третий, даже не повернув голову в мою сторону. Похоже, драться они не собирались, уже хорошо. Но и в контакт эти ветераны похмельного фронта вступать тоже не хотели. Ну и что мне теперь, искать подход к уличным алкашам? На мгновение я почувствовал себя следователем, которому нужно расколоть трудного подозреваемого. А тот не только не хочет писать явку с повинной, но и вообще делает вид, что не понимает, о чем идет речь. Ладно, на такие случаи есть испытанный способ. Я шагнул чуть поближе к главному и тихо сказал. «Десять баксов дам». «Другой разговор», — обрадовался центральный. «С этого надо было и начинать», — согласился второй. «Десять бед, один ответ», — хохотнул третий. «Ну?» — я помахал купюрой у них перед носом. «В общем, помер твой дружок», — сказал главный. «Как помер?» — опешил я. «А вот так. Под Новый год у нас тут самая работа начинается. Ну, сам понимаешь, все закупаются, то есть машин намного больше приходит, чем обычно. Людей, как ты знаешь, не хватает, поэтому те, кто есть, зарабатывают тоже больше. Мы вон тоже вкалывали, как проклятые, зато после этого так попировали, два дня потом подняться не могли». «Думали, сами кони двинем». Хе. Давай ближе к делу», — оборвал я. «А, ну да. Ну, короче, разгружали мы все овощи. Васька этот твой таскал-таскал какую-то морковку, что ли, потом, смотрю, бросил следующий ящик на землю, за поясницу схватился и поплелся куда-то в сторону. Еле-еле так хромает, как подбитый. Ему начальник, который товар принимал, кричит, «Мол, ты куда?» А он говорит, «Не могу больше». Тот его догнал, деньги заработанные сует, спрашивает, что случилось, а Васька только за спину держится, воет от боли до да материться, почему свет стоит. Потом его еще пару раз видели. Он просто лежал где-то в углу и не двигался. Только по глазам было понятно, что живой. А потом уж сказали, что помер он. Пошли туда, он уже мертвый, то ли замёрз на смерть, то ли от голода. Он, небось, и так болел всем подряд, а тут не пожрать, купить, ничего. Подняться-то не может. Так что такая история вышла. Ну все, я тебе рассказал, что обещал. Давай гонорар. Я отдал бомжу десятку баксов и медленно побрел к выходу. Троица тут же снялась с места и куда-то побежала. Видимо, обналичивать полученные доллары. Так, небось, на одну бутылку и поменяют, идиоты. С усмешкой подумал я. Хотя и хрен бы с ними. Сами свою жизнь выбрали, в отличие от Васи. Не помню, как я доехал до дома, но в скверике рядом с общагой я распечатал купленную бутылку водки и выпил ее всю, закусив тем, что припас для Василия. Благо, на улице было темно, и никакие случайные, как и не случайные прохожие, мне не мешали. На улице он жил, на улице я его и поминал. Светлая память тебе, Вася. Пусть там, где ты сейчас, тебе будет уютнее.